Глава 17. До Анапы Гуров и Кричко добрались, уложившись прямо-таки в рекордное время за 19 часов. Ночью трассы были относительно свободны. Да и поехали они по короткой дороге, что шла через Тимошевский и Славянск-на-Кубани. Пятаков, хотя и должен был отзвониться еще вечером, связался с Гуровым только часов в 6 утра и сонным голосом, чертыхнувшись и извинившись, сказал: "Вчера совсем замотался и забыл позвонить по поводу девичьей фамилии Кирьяновой. Так вот, в девичестве она была Дробышевой. Ага, понятно теперь, почему она взяла себе этот авторский псевдоним. Что? не понял его реплики Пятаков. Да это я так, рассуждаю вслух, пояснил Гуров. Просто мы вчера беседовали со служивцем Леонидовым младшего, который сейчас Терентьев, и тот сказал нам, что Александр взял себе девичью фамилию матери. А раз у Ольги в девичестве была фамилия Дробышева, то, значит, Александр каким-то образом узнал, что она не его биологическая мать. Мы, кстати, еще вечером узнали, что Владислав Владленович Леонидов в свое время был женат на некой Терентьевой Ирине Павловне. Она ушла от него, оставив писателю полугодовалого сына. «Блин, Санта-Барбара какая-то», — ругнулся Пятаков. «А нафига этому Александру вообще надо было фамилию менять, да еще и на фамилию неродивой мамаши?» «Вот это интересный вопрос, на который бы я и хотел знать ответ. «Чувствую, что нам придется серьезно заняться этим Леонидовым Терентьевым. Но пока мы с Кричко не приедем с информацией, которая у нас имеется, и не переговорим с Ольгой Кирьяновой и Мирой Евсеевой еще раз, вы этого Терентьева не беспокойте. Кстати, есть что-то новое по биологическим следам в номере?» «Есть», — уже проснувшимся голосом ответил Пятаков. «Наши ребята выявили несколько интересных улик. Например, волос на подушке, через которую стреляли в Кирьянова. По ДНК он не подходит ни к убитому, ни к его жене. Есть предположение, что он принадлежит убийце. Пробивали его, по нашим данным, но совпадений пока ноль. Еще взяли пробы с ковра в спальне. Там был обнаружен нечеткий отпечаток от обуви. Судя по очертанию, он принадлежал мужчине, который носит обувь 42 или 43 размера. Они могли и следы, и волос принадлежать кому-то из писателей. Например, тому же Слепакову. — Нет, — уверенно ответил оперативник, — мы проверили всю его обувь. Он носит сороковой размер. А если учитывать показания и самой Ольги Кирьяновой, и дежурной горничной, то уборку номера проводили в обеденное время накануне. И вечером того же дня к ним в номер, кроме Слепакова, никто не заходил. Насчет волоса? ДНК у Слепакова мы не брали, но это, думаю, не проблема. Я займусь этим. — Что ж, это уже хоть что-то, — задумчиво произнес Гуров, и, обращаясь к Пятакову, сказал... Давайте пока что оставим все как есть, до нашего приезда. А пока мы доберемся, нужно попробовать найти Терентьеву Ирину Павловну. Сможете этим заняться? Возможно, что она уже сменила фамилию Леонидова на другую. Я сейчас вышлю вам на почту все, что у меня есть на эту даму. Сделайте запросы. Без проблем, ответил Пятаков и продиктовал Гурову адрес имейла. Все, записал, до встречи. Гуров отсоединил связь. «Вот ведь какая Петрушка получается!» — сказал он кричко, глядя в окно. «Пасынок Ольги уже три года работает в отеле, куда Кирьяновы приезжают каждый год последние пять лет. И она ни словом не обмолвилась о том, что он там работает». «А может, она и не знала об этом. Или не узнала его, когда видела мельком», — предположил Станислав. «Охранники, они ведь не горничные, глаза не мозолят. Сидят себе за монитором и иногда только выходят на обход». «Ну, не знаю, уж за три-то года они могли бы и столкнуться нос к носу», – пожал плечами Лев Иванович. «Совсем не обязательно. Вот, например, у нас в подъезде есть соседи, которых я за те семь лет, которые живу в этом доме, ни разу не видел». откуда ты знаешь, что ты их не видел?» – усмехнулся Гуров. «Знаю, потому что я вообще редко с кем в подъезде сталкиваюсь. С моей работой я скоро забуду, и как Наталья у меня выглядит», – пошутил Кричко. Лев Иванович подумал, что Станислав в чем-то прав, ведь он и сам весьма нечасто сталкивался с соседями по подъезду и толком даже не знал, кто живет с ним на одной площадке. Разговор с Ольгой и Мирой Евсеевой сыщики решили отложить до следующего утра. Приехали они в Анапу уже ближе к обеду, вымотанные дорогой и вчерашним долгим днем. Их жены сразу же засыпали кучей вопросов, точных ответов на которые у Гурова и Кричко пока что не было приняв души пообедав в кафе при отеле сыщики сразу же отправились на боковую и проспали до самого вечера а вечером предварительно созвонившись с пятаковым поехали в местное управление угро на встречу с оперативниками пятаков и лемешев ждали их на этот раз в своем кабинете когда полковники вошли илья ильич задумчиво мерил шагами кабинет а андрей что то печатал на компьютере наконец то пятаков протянул гурову руку И Лев Иванович обратил внимание, что Илья Ильич впервые за все это время посмотрел ему прямо в глаза. «Вот», — Кричко протянул Пятакову папку с копиями материалов дела по убийству Леонидова и новыми документами, которые они успели собрать за вчерашний день. Лев Иванович, пока Пятаков внимательно изучал бумаги, рассказал как можно подробнее все, что ему и Станиславу удалось узнать. Илья Ильич несколько раз останавливал его и задавал наводящие вопросы. Гуров с удивлением обнаружил, что Пятаков может одновременно и внимательно читать отчеты и слушать его рассказ. Он задавал ему вопросы то касательно того, что он вычитал, то уточнял какой-то момент из рассказа Льва Ивановича. «Как это вам удается?» — не выдержав, полюбопытствовал Гуров. «Что?» — не понял Пятаков. «Одновременно делать два дела», — кивнул Лев Иванович на бумаге. «А это?» — Пятаков, казалось, смутился. Это у меня врожденное. Я и обеими руками владею одинаково. Наверное, это особенность мозга такая. Пожал он плечами. Полезная особенность. Позавидовал Кричко. Устаю быстро, нехотя ответил Пятаков. Побочный, так сказать, эффект. Сутки дежурства еле вытягиваю. А с возрастом так и совсем тяжко стало. Думаю, что уже пора на пенсию уходить. Стаж давно выработал, но начальство пока не хочет отпускать. Да и сам все никак не решусь. — Скучать не будете по работе? — поинтересовался Лев Иванович. — А вы? — чуть склонив голову на бок, ответил вопросом на вопрос Пятаков. — Буду, — честно признался Лев Иванович. — Поэтому не тороплюсь на эту самую пенсию. — Вот и я тоже. Буду работать, пока сил хватает. Это у меня голова в два раза быстрее работает, а организм отстает от нее малость. — вздохнул Илья Ильич и сразу же перескочил с одной темы на другую. Нашли мы с Андреем эту Терентьеву, биологическую мать Александра Леонидова. Тут она, в Анапе, обосновалась. Не в самом, правда, городе, а рядом. В Варваровке. Это курортный поселок в горах. Шикарное, между прочим, место, высказал свое мнение о приморском поселке Лемешев. У меня там сестра старшая живет с семьей. И адрес этой биомамы у нас есть. Гуров посмотрел на Пятакова. Есть и адрес, и телефон, и фамилия у нее уже не Леонидова, а Шнайдер. Вышла замуж за какого-то немца-мичманом, жила какое-то время в Германии, потом развелась, оттяпала у мужа кругленькую сумму и вернулась в Россию. Купила недвижимость, домик и квартирку, в поселке, и теперь живет за счет сдачи жилья туристам. Достроила еще один этаж к дому и открыла что-то вроде гостевого дома. Ого! Сколько вы о ней уже узнали! И так быстро инфу нашли! подивился Станислав. «А что вы хотите? Современные технологии?» Лемешев встал за стола и потянулся, разминаясь. «Это Андрюха все и нашел», — кивнул на Лемишева Пятаков. «Он с компьютером и интернетом на «ты». А вот с опросом свидетелей у него, прямо скажем, не очень ладится. Поэтому мы с вами, Илья Ильича, сработались», — заметил Лемешев. «Вы с современными технологиями совсем никак не дружите». «Это точно». — вынужден был согласиться Пятаков. — Хотя должен сказать, что старые методы лучше и эффективнее современных. — Ну, с этим можно и поспорить, — встрял в их спор Станислав. — Я бы сказал, что самым эффективным и правильным сегодня будет соединить старые и новые приемы расследования. Люди сейчас где больше следов оставляют? — В интернете, общаясь по гаджетам и в соцсетях. Правильно — Правильно, — кивнул Лемешев. — Только вот убивать по интернету еще не научились, — нахмурился Пятаков. Зато других преступлений хватает. По интернету сейчас и наркотиками торгуют, и развращают малолетних, и мошенники орудуют, начал перечислять Станислав, но Лев Иванович его перебил. Давайте-ка вернемся к нашим баранам. В нашем расследовании интернет будет скорее вспомогательным орудием расследования, чем основным. А поэтому давайте решим, с кем нам нужно в первую очередь поговорить завтра. — С Терентьевым, который Леонидов? — спросил Лемишев. С ним тоже нужно, — согласился с ним Гуров. Но я пока подождал бы с этим делом. «Думаете, что он как-то замешан во всей этой истории?» Лемешев посмотрел на полковника, но ответил Андрею Пятаков. «Возможно, он даже не просто замешан. Слишком уж много всего вокруг него непонятного». Неожиданная смена фамилии – раз. Устройство на работу именно в тот отель, где до его трудоустройства уже два года проходили писательские сходки – два. Появление его в гостинице накануне убийства, хотя он и не должен был там быть – три. «Леонидов, а вернее Терентьев, закончил технический колледж и выучился заочно по профессии программист-электронщик. Это четыре», — добавил Лев Иванович, «и все посмотрели на него». «Да, точно», — Пятаков зашелестел бумагами, выискивая нужный листок. «Вот, нашел. Закончил на «отлично», между прочим». «А это значит, что он вполне мог что-то напортачить с камерами», — согласно кивнул Лемишев. «Поэтому, чтобы и нам, случайно, не напортачить», Завтра, прямо с утра, нужно переговорить еще раз, но уже в свете имеющихся у нас фактов, с Ольгой Кирьяновой, горничной Миры Евсеевой и с биологической матерью Александра Леонидова. А также еще раз уточнить все нюансы передвижения Тропинина во время его смены. Прямо поминутно уточнить. Лев Иванович многозначительно посмотрел на Андрея Лемешева, давая ему понять, что именно он и должен будет заняться охранником. Надо выяснить, был ли Терентьев в гостинице всю ночь? и передвигался ли внутри здания, на чем он приехал, во сколько приехал в гостиницу, во сколько уехал оттуда и прочее. В общем, ты понял, Андрей? — Ага, понял, — согласно кивнул Лемишев. Илья Ильич, вы, как местный, возьмете на себя Терентьевушнайдер. — Возьму, — согласился Пятаков. — Вот и отлично, а мы со Станиславом будем работать с Ольгой Михайловной и Мирой, — подвел итог Лев Иванович. — Кирьянова отпускать пока не будем. Пятаков встал. И, собрав в папку все документы, которые читал, протянул Лемешеву. «Спрячь в сейф и не забудь закрыть!» «Обижаете, Илья Ильич!» — усмехнулся Андрей. Оперативники еще минут пять обсуждали рабочие вопросы, а потом разошлись.